Глава пятнадцатая Даже с натяжкой едва ли можно было признать мистера Коллинза разумным человеком. И недостатки характера гостя с трудом сглаживались образованием и принадлежностью к свету. Большая часть его жизни прошла под зорким оком невежественного и скупого отца. Будучи вхожим в университетские круги, Тот с трудом сохранял нужные знакомства и уж тем более не заводил себе новых и более интересных. Стиль воспитания, в котором рос его сын, внушил последнему покорность, которая вкупе с общей недальновидностью и ранней перспективой неожиданного богатства с возрастом все более и более приближалась к чванству. Следи Кэтрин дебург Бург его свел воистину счастливый случай, когда в Хансфорде освободился приход. Уважение, которое он испытывал к знатному ее происхождению и слишком уж очевидное его благоговение перед своей попечительницей при еще более очевидном самомнении, уверенности в профессионализме и правах, даваемых священным саном, явили свету смесь подобострастия и гордости, эгоизма и покорности. Обзаведясь теперь хорошим домом и приличным доходом, мистер Коллинс начал задумываться о женитьбе, а потому примирение его с семейством из Лонгбурна имело далеко идущие цели. Ведь, как он справедливо полагал, из целых пяти барышень вполне можно выбрать себе одну по вкусу. Конечно, если они действительно не недурны собой, да к тому же хорошо воспитаны, как об этом трезвонила людская молва. «Искупить собственную и родительскую вину за наследство Лонгбурна, облагодетельствовав одну из этих очаровательных кузин — отличный план, превосходный план, удобный и беспроигрышный, исключительно щедрый и бескорыстный план». Мистер Коллинз не изменил своих начальных намерений, повстречавшись с самими соискательницами счастья в его лице. Джейн оказалась мила собой и соответствовала его твердым убеждениям о том, какой следует быть матери семейства. И в самый первый вечер его выбор пал на неё. Тем не менее, уже следующее утро внесло свои поправки в сложившееся намерение, так как в беседе с миссис Беннет, которая длилась около четверти часа, Диалог, начавшийся с описания его пасторского дома, совершенно естественным образом перетек к оглашению его же надежд отыскать именно в Лонгбурне подходящую партию. На что миссис Беннет, обильно сдабривая обтекаемые фразы, двусмысленными улыбками, разразилась пространной и не вполне ясной речью, смысл кои, впрочем, трудно было истолковать иначе. Она явно отговаривала мистера Коллинза от той, на которой он остановил свой выбор, от Джейн. Что касается второй дочери, то тут миссис Беннет ни за что поручиться не могла, так как ничего не знала о ее планах, а потому не стала брать на себя смелость отвечать за Элизабет. Но вот старшая, судя по ее же намекам, в скорости собиралась объявить о своей помолвке. Делать было нечего, и мистеру Коллинзу пришлось обратить свой взор на Элизабет, которая тоже была хороша, что почти исключала муки выбора и горечь сомнений. Фактически, молодой человек примирился со своей судьбой даже на пару минут раньше, чем миссис Беннет удалось развести огонь в камине. Итак, Лизи, стоявшая после Джейн по возрасту и красоте, совершенно натурально наследовало положение старшей. Миссис Беннет высоко оценила намек и высказала предположение о том, что вполне вероятно, скоро ей придется выдавать замуж сразу двух девочек. И отныне человек, одно упоминание о котором еще день назад наводило на нее ужас и тоску, теперь оказался явным фаворитом. О намерении Лидии прогуляться в Меритон не забыли, и каждая из сестер, за исключением Мэри, согласилась составить ей компанию. По настоянию мистера Беннета, жаждавшего поскорее избавиться от неприятного гостя, всю эту маленькую процессию должен был сопровождать мистер Коллинс. Дело в том, что этим утром мистер коллинс сразу же после завтрака счел своим долгом проследовать за хозяином в библиотеку и почти тотчас же достал с полки один из самых внушительных томов, который непонятно зачем ему был нужен, потому что в большинстве времени он досаждал мистера Беннету, разглагольствуя о доме и саде в Хансфорде. Такое начало дня безмерно огорчило почтенного джентльмена. Свою библиотеку в душе он всегда считал храмом безделья и удовольствий. И как однажды он сам признался Элизабет, хотя и был готов к встрече с чуванством и невежеством в любой из комнат дома, свой угол он расценивал как заповедник. В силу этих причин Настойчивость его соперничала с любезностью, когда он заверял мистера Коллинза в полной необходимости сопровождения девушек. Мистер Коллинз, гораздо более подходивший на роль пешехода, чем читателя, несказанно обрадовался возможности закрыть свою книгу и покинуть хозяина дома. Время в пути от Лонгбурна до Меритона было отмечено пустой напыщенностью с его стороны и любезным согласием со стороны девушек. Как только вся компания прошла через городские ворота, внимание младших мистеру Коллинзу более не принадлежало. Их прекрасные глаза немедленно принялись осматривать улицы в поисках милых сердцу алых мундиров. И ничто на свете, за исключением, может быть, действительно потрясающей шляпки или уж совсем модного муслина в витрине галантерейной лавки, не могло помешать их сосредоточенным поиском. Однако вскоре, вопреки всем законам природы, внимание не только младших, но и старших оказалось сосредоточенным на молодом человеке, которого раньше «Ни одна из них здесь не видела». Он степенно прогуливался с каким-то офицером по другой стороне улицы. Последний оказался тем самым мистером Дэнни, по вине которого Лидия так оплошала в глазах мистера Ковлинза. Поравнявшись с девушками, молодой человек почтительно кивнул. Однако воображение каждой из девиц поразило совсем не это, а вид незнакомца. И Китти с Лидией, вознамерившись во что бы то ни стало раскрыть эту жгучую тайну, решительно пересекли улицу, сделав вид, будто рассмотрели что-то в магазине напротив. И так удачно совершили этот маневр, что вступили на тротуар именно в тот момент, когда оба джентльмена, чуть раньше развернувшись обратно, столкнулись с барышнями нос к носу. Мистер Денни обратился к знакомым без лишних церемоний и сразу же попросил разрешения представить своего приятеля, мистера Уикэма, который накануне вернулся вместе с ним из города и, что самое главное, уже получил место в их части». Следует заметить, что именно этого последнего штриха в виде золоченой кокарды и недоставало в портрете незнакомца, чтобы его можно было назвать «сноксшибательно прекрасным». Создатель наградил его редкой красотой, очаровательным цветом кожи, головокружительно стройной фигурой и самыми похвальными манерами. Молодой человек с готовностью поддержал разговор, последовавший за представлением. и так мило они беседовали до тех пор, пока до их слуха не донесся топот конских копыт, и вскоре не показалась пролетка, в которой сидели Дарси и Бингли. Заприметив знакомых дам, молодые люди прямиком направились к ним и завели обычную речь с привычными любезностями. Бингли был главным оратором, а Джейн — основным адресатом его красноречия. Как следовало из его слов, сейчас они направлялись в Лонгбурн, именно за ней. Мистер Дарси подтвердил это легким кивком и вознамерился было сосредоточиться на чем-нибудь помимо Элизабет, как вдруг неожиданно заметил незнакомца. Тот тоже ответил ему взглядом, и удивление сверкнуло в двух парах глаз, подобно вспышке молнии У обоих изменился цвет лица. Один побледнел, второй стал густо красным. После секундного замешательства мистер Уикэм дотронулся до шляпы в знак приветствия и Дарсис не зашел до того, чтобы ответить ему тем же. То, что все это могло значить, невозможно было понять. Но и невозможно было не желать узнать. Еще через минуту мистер Бингли, не заметивший, похоже, что случилось, распрощался и вместе с другом отбыл. Мистер Дэнни и мистер Уикэм проводили девушек до самой двери дома мистера филипса Раскланились, и, несмотря на настоятельные уговоры младших Беннет, зайти, и даже несмотря на приглашение самого мистера Филлипса, который он громко выкрикнул им из распахнутого окна гостиной, удалились миссис филиппс всегда была рада племянницам и обе старшие ввиду долгого отсутствия стали особенно желанными гостями добрая женщина охотно заявила им об этом несказанно радуясь визиту и одновременно оправдывая собственную к нему неготовность тем что не видела их экипажа Кроме того, если бы не встреча с посыльным из аптеки мистера Джонса, она бы так и продолжала отправлять лекарства в Незерфилд. Джейн представила тетке мистера Коулинса. Дама приняла его со всей возможной любезностью и была вознаграждена им сторицей, попутно получив извинения за неожиданное вмешательство без предварительного знакомства. кое, возможно, имеет право быть прощенным в силу родства между ними и этими очаровательными юными созданиями. Миссис филиппс оказалась несколько напуганной явным избытком хорошего воспитания, но ее изучению одного незнакомца вскоре положили конец, засыпав расспросами о другом, о котором она могла сообщить племянницам лишь то, что знала. «Мистер Дэнни», привез его с собой из Лондона, и он должен получить чин лейтенанта в одном из графств. По ее признанию, она наблюдала за ним весь последний час, когда тот прогуливался по их улице. И если бы мистер Уикэм продолжил свой променад, Китти и Лидия, несомненно, составили бы тетушке компанию. Но, к несчастью, сейчас под окнами никого не было. Не считая нескольких офицеров, которые, в отличие от незнакомства, стали вдруг глупыми и неприятными мужланами. Некоторые из них, кстати, были приглашены к Филлипсам на завтрашний обед. И по этому случаю тетка клятвенно заверила девушек в том, что непременно попросит супруга пригласить и мистера Уикема, если, конечно, родня из Лонгбурна тоже сможет посетить их вечером. На том и порешили. И миссис Филлипс Пообещала девочкам, что они очень мило проведут вечер, сыграв немного в милую шумную карточную лотерею, а потом слегка перекусят чем-нибудь горячим. Перспектива такого увеселения казалась очаровательной, и обе семьи расстались в превосходнейшем расположении духа. Никак не решаясь покинуть гостиную, мистер Коллинз снова и снова приносил свои извинения И еще добрых четверть часа выслушивал заверения в том, что они совершенно излишни По дороге домой Элизабет поделилась с Джейн своими наблюдениями за странным поведением молодых людей И хотя та была склонна защищать всех и вся Она не могла предложить более разумных объяснений их молчаливой стычки, чем ее сестра По возвращении в Лонгбурн мистер Коллинс поспешил пролить бальзам на сердце миссис Беннет, рассыпавшись в похвалах в адрес ее сестры. Он высказал предположение, что кроме леди Кэтрин и ее милой дочери никогда не встречал более элегантной женщины, чем миссис Филиппс, поскольку она не только приняла его самым любезным образом. но и с радостью включила его, несмотря на то, что едва была с ним знакома, в список приглашенных на завтрашний вечер. Молодому человеку казалось, что в его отношения с родственниками можно было бы добавить кое-что еще. Но справедливости ради надо признать, что и так никогда еще в жизни его не окружали такой заботой и теплотой.